Глава 1. Старый друг. Проснувшись, несколько минут пролежал в полной неподвижности. Мысленный таймер отсчитал 300 секунд, и я позволил легким наполниться воздухом. Тренировки задержки воздуха даются слишком легко. Еще месяц назад не мог выдержать и двух минут. Все началось после штурма. Выжив чудесным способом, стал замечать изменения в организме. Их причина неизвестна. Возможно, защитная система в облике Фиделя Кастро и вправду отдала часть силы. Стараясь не разбудить сладко спящую на груди Наташу, я аккуратно выбрался из ее объятий. Натянув штаны и прикрыв ногой и тело любимой одеялом, осторожно вышел из комнаты. Часы на стене показывали 5 утра. Надев легкие армейские ботинки, вышел на улицу. Лес встретил молчанием. Плюс 3 градуса, достаточно прохладно для прогулки с голым торсом. Внимательно оглядев поляну, не обнаружил никаких изменений. Наш маленький домик отлично замаскирован. Он находится в 20 километрах от ближайшего населенного пункта среди леса на опушке. Идеальное место для отдыха. Умывшись из бочки дождевой водой, я не обсыхая рванул в лес. Любой олимпийский бегун позавидовал бы скорости. Перепрыгивая через валежник и уворачиваясь от дерева, лечу на пределе возможностей. Мышцы не чувствуют нагрузки и несут вперед, идеально отрабатывая каждый приказ, посылаемый сознанием. Пробежав около трех километров, я выбежал на небольшое поле и остановился перевести дух. До следующего леса около пяти километров. Если дойти до него и не останавливаться, можно выйти к реке под названием Арша. 10 километров вниз по течению и окажусь там, где повстречал первого зараженного. С того времени прошло почти два с половиной месяца, но кажется целая вечность. Возвращаться назад рано. Огибаю лес по дуге и заложив крюк в пять километров, беру направление к дому. По пути нужно посетить одно место. Прямо в лесу я сделал небольшой спортивный уголок. Самодельная боксерская груша отлично держит удары. Сделанная из ствола березы и на ветке зацепь, она выглядит внушительно. А такой агрегат можно с легкостью разбить не только руки. Отстранившись от всех мыслей, долгих 10 минут просто танцевал вокруг нее. Чувство тревоги возникло в километре от дома. Создалось впечатление, что за мной наблюдают. Двигаясь бесшумно, я продолжил путь. Наткнулся на зараженных маловероятно. Скорее всего, это живой человек. Только непонятно, кому понадобилось наблюдать за мной столь раннее время. О нашем местонахождении знают только трое, и никто из них не станет устраивать сюрпризов. Лес стал более плотным. Березы сменились осинами в перемешку с мелким подлеском. В момент появления наблюдателя я проспал. Человек возник за спиной. Развернувшись, я ударил ногой в голову. Скользящим движением он ушел в сторону. Одетый в черный маскировочный костюм, неизвестный показал отличную прыть. Разглядеть лица за маской нет возможности. Попробовал достать ее в атаке ногами, но не смог. Противник ловко присек удары. Несколько секунд бой продолжался на равных, а затем я все же начал брать верх в схватке. Заблокировав летящую в лицо голень рукой, взял ее в захват и подсек противника. Потеряв равновесие, боец начал падать. Не заботясь о сохранности его ребер, нанес мощный удар ногой в грудную клетку. Тело не успело коснуться земли и получило нехилое ускорение. Пролетев полтора метра и хлопнувшись на землю, неизвестный тут же вскочил на ноги и схлопотал кулаком в челюсть. Удар неэффектный, но зато очень эффективный. Потеряв сознание, противник упал лицом вниз. Перевернув его, я сдернул маску и узнал Алексея Смирнова. «Ты зачем меня вырубил?» — спросил Алексей. Спустя 30 секунд удалось привести его в чувство, и теперь он сидит спиной к дереву и непонятливо озирается по сторонам. «Встречный вопрос. Зачем ты полез на меня без предупреждения?» Вопросом ответил я, присев на корточки. «Хотел проверить твою подготовку. Ты когда успел таким резким стать?» «Не знаю», — я пожал плечами. «Последнее время со мной много странностей происходит». Я встал. «Пойдем в дом. Там все друг другу расскажем». «Давно меня так не били», — воскликнул Алексей, разминая лицо. Мы пошли в сторону дома, по пути прихватив рюкзак, который он замаскировал среди кустов. Не знаю, что Смирнов в него натолкал, но весит рюкзак не меньше 50 килограммов. Тебе не холодно? На улице не май месяц, спросил он. Нисколько. В моем организме происходят странные изменения. Могу спокойно находиться на улице в таком виде несколько часов. Не чувствую холода, ответил я. Относительно ровная местность кончилась, сменившись незначительным подъемом. Возможно, это последствия воздействия защитной системы. В моем жестком диске об этом ничего не говорится, проговорил Алексей. Жестким диском он называет свою память. За этот месяц я узнал много нового. Ты даже представить не можешь. Пока ничего не рассказывай. До дома 10 минут ходу, все расскажешь за столом. Маленький домик, в котором я живу с Наташей, нашелся в том году. Его построили два состоятельных охотника. Он служил им подобием убежища. В него они сбегали от надоедливых жен и городской суеты. Пили водку, жарили мясо и, бывало, охотились. Я набрел на него случайно во время скитаний по лесам Урала. Мужики любезно разрешили пользоваться жилищем в их отсутствии. Думаю, они не выжили. Поэтому я решил забрать его себе. Дом показался между деревьев. Построенный на небольшой поляне, огороженный со всех сторон стеной живого леса. Место отличное, красивое и, главное, спокойное. Серая тень мелькнула между деревьев. Пару секунд и перед нами выскочил большой серый волк. Смирнов моментально среагировал и выхватил пистолет, но я перехватил его руку. Волк оскалился, почувствовав оружие. «Не надо, это клык. Он нам ничего не сделает», — успокоил я. «Шухов, ты теперь с волками дружишь?» — удивился Алексей с опаской, посмотрев на животное. «Нет, только с одним». Я спокойно подошел к волку и сел на корточки напротив. Погладив серого, сказал. «Охраняет территорию в мое отсутствие. Объявился спустя неделю после нашего приезда. Среди ночи загрыз зараженного». «Ты меня все больше удивляешь», — пробормотал Алексей, а затем спросил. «Как зараженный смог забрести так далеко?» Я встал и ответил. «Их сейчас везде можно встретить. За этот месяц трое заглядывали». Мы снова продолжили путь. Волк пошел следом, в очередной раз надеясь получить угощение. Поставив чайник на газовую плиту, я открыл банку тушенки и вышел на улицу. Вывалив содержимое на крыльцо, взглядом показал волку на угощение. Смирнов сел на лавку и молча наблюдает за действиями. Серый подошел к еде и за несколько секунд уничтожил ее. Посмотрев на меня пристальным взглядом, он развернулся и спокойно пошел в лес. Мгновение серый бок мелькал между деревьев, а затем исчез. Даже не поблагодарил за угощение. «А за что благодарить?» — спросил я и сам ответил. «Он получил награду за проделанную работу. Идем в дом, скоро чайник закипит». «Не слышу генератора и не вижу дыма. На чем кипятишь? Новое изобретение?» Поинтересовался Алексей. Новое-новое, улыбнулся я. Газовая плита, запитанная от баллона с пропаном. Мы вошли в дом. Я усадил Смирновый, надев футболку, принялся на кровать на стол. Из продуктов имеется немногое. в отсутствии холодильника в основном консервированное. — Зимовать здесь собрался? спросил Алексей, отхлебнув горячую чаю. Уже нет, улыбнулся я. Ты же не просто так пришел. Давай рассказывай, что узнал. Смирнов открыл рот, но в этот момент дверь, ведущая в единственную комнату дома, открылась, и в кухню вышла сонная Наташа, одетая в легкий халатик. Алексей застыл с открытым ртом, не зная, что сказать. «Игнат, почему ты не разбудил меня?» – недовольно спросила Наташа. «У нас гости, я даже на стол не собрала. Нехорошо так. Как вас зовут?» – спросила она Смирнова. «Леха, Алексея. Смирнов Алексей», – представился он. «Я Наташа. Немного потерпите, я вам завтрак приготовлю», – улыбнулась она и пошла к плите. «Игнат, пойдем покурим», — позвал меня Смирнов и решительно пошел к выходу. «Так мы же не курим», — усмехнулся я. «Смирнова трудно застать врасплох, но мне удалось». «Свежим воздухом тогда подышим», — бросил он и исчез за дверью. Я вышел следом. «Ну ты, конечно, жук», — ткнул меня в грудь Смирнов. «Такую подружку к себе нашел и молчишь, хоть бы предупредил». «Видел бы ты свою рожу», — засмеялся я. «Челюсть почти до пола отвисла». «Надо полагать», — недовольно огрызнулся он. «Сперва вырубил меня, потом волком напугал, а подружки не предупредил. Какие еще сюрпризы у тебя имеются?» Мы сели на крыльцо. Через приоткрытое окно запахло жареной картошкой и в животе заурчало. «Больше ничем не удивлю», — ответил я. «Хорошо. Что там с твоими изменениями? Давай показывай», — попросил Алексей. «Внешне я ничего не заметил, кроме того, что ты пяток килограммов сбросил». Пришлось сбросить. Усердно работаю над взрывной скоростью движения и реакции. Без предупреждения я оттолкнулся от крыльца и взвился вверх на добрых два с лишним метра. Сделав сальто с разворотом, приземлился на ноги и продолжил. «Могу и не такое вытворять. Бег на неограниченное расстояние, задержка дыхания на пять минут, спать по два часа в сутки и при этом чувствовать себя отлично». «Последнее самое главное», — воскликнул Смирнов. «Похоже, ты в Супермен превращаешься». «Нет», — я показал содранное предплечье. «Регенерация ускорилась, но я такой же смертный, как все». Кроме того, у меня нет иммунитета, подобного твоему. — Кто знает, — покачал головой он. — Чтобы узнать его наличие, нужно всего лишь поэкспериментировать. Тебя кусали зараженные? — Нет, — ответил я. — Проверять нет желания. Попытка всего одна. Смирнов хотел что-то сказать, но в этот момент открылась дверь, и на улицу выглянула Наташа. — Мальчики, идемте в дом. — Пошли, позавтракаем, — сказал я. — Мутации уже начались, — спокойно сказал Алексей. Наташа приготовила картошку с грибами, которая до ужаса понравилась товарищу. «Ты встречал мутировавших?» – спросил я, остановив Вилкурта. рта. «Изменения внешние или что-то другое?» «Внешне зараженные не изменились. Нет ни длинных рук, ни непропорционально увеличенных голов», – ответил Смирнов. «Когда я находился в районе Уфы, мне встретились несколько быстрых тварей. Следов укусов или повреждений не обнаружил, если не считать пулевых отверстий, сделанных мною. «Насколько быстрые? Каковы твои предположения?» – спросил я. «Быстрее нас. На порядок. Уложил беглыми очередями. Но одна тварь почти достала меня. Спасла местность местности, умение отлично стрелять. Есть предположение, что мутируют только те зараженные, которые получили вирус первыми. Укушенные, скорее всего, не мутируют. Хотя факторов очень много. К примеру, ты знал, что не способны восстанавливаться? Ты говоришь про процесс регенерации, уточнил я». «Да, некоторые твари полностью восстановились от физических повреждений», ответил Алексей и сделал комплимент Наташе. «Вы прекрасно готовите». Он улыбнулся и состряпал добродушно-просительную физиономию. «Можно мне добавки? Сто лет не ел картошки с грибами». «Спрашивайте. Конечно, можно». Наташа подхватила пустую тарелку и пошла к плите. «Так вот», продолжил Алексей, «был я в одном городке. Там парни проводят разные исследования над зараженными. Говорят, что они постепенно перестраиваются». Большинство остается на первоначальном уровне. Такие же безмозглые твари. Но те, что меняются, будут очень опасными. Еще эти ученые несли какую-то чепуху, которую я не стал запоминать. А что по поводу Матвея? Тебе удалось с ним связаться?» — поинтересовался я. Наташа поставила перед Алексеем доверху наполненную тарелку. Он решительно поднес к ней вилку, затем посмотрел на меня и ответил. «Подожди, я рассказал не все. Те трое быстрых тварей действовали обособленно». Там не было других зараженных и плюс ко всему они не перли на меня в тупую. Двое пытались отвлечь, третий напал со спины. То есть у них есть интеллект, вмешался в разговор Наташа, вернувшись за стол с кружкой кофе. Интеллект не совсем подходящее понятие. Скорее всего они подобны стаду или стае животных. Появляются вожаки. отделение от основной массы плохо. Чувствую, что скоро нам придется туго, грядет зима, остается надеяться, что твари ее не переживут. По факту они просто перемерзнут и все. Закончив говорить, Алексей накинулся на еду. «Надеюсь, зима нам поможет», — сказал я, поднявшись из-за стола. «Найдутся хорошие новости или только плохие?» «Есть плохая, ковчег пал», — буркнул Алексей. «Видимо, ему глубоко наплевать на всех, кто в нем находился». «Получается, мы зря Рыжего спасали?» «Я не спасал», — снова буркнул он и, проживавшись, продолжил. «Рыжий наш президент успели свалить. Куда, не знаю, это известно только Матвею». «Так ты видел Матвея?» Повторил я вопрос. Меня также не интересует судьба Ковчега. Не только видел. Я с ним разговаривал. Парни наконец-то сумели полностью восстановить Прометей. Связь работает. Алексей подошел к рюкзаку и достал планшет. Положив передо мной, сказал. Последняя модель. В том году сделали. Береги, как зеницу ока. Все контакты я уже внес. Артем, Матвей, Добрынин. Ну и, конечно же, свой. Пользуйся. Он вернулся на место и продолжил трапезу. Складывается впечатление, что Алексей не ел минимум сутки. Закончив завтракать, мы вышли на улицу. Наташа осталась в доме. Занятная штуковина. Смирнов развернул тканевый сверток и достал предмет, похожий на обломок верхней части обоюдоострого острого меча. Видимо, уловив мои мысли, он пояснил. Это не меч по функциональности. Просто выглядит как осколок меча. На, проверь возможности. Взяв в руки кусок железа, я не почувствовал тяжести. Даже если бы он был сделан из титана, то должен весить не менее 500 граммов. Но тут в 10 раз меньше. Потрогал лезвие пальцем. Тут же порезался об него. Кровь небольшой капелькой проступила из поврежденной кожи. Осторожно, он очень острый. Алексей забрал странную штуковину. Теперь перейдем к делу. Это только часть нужного нам предмета. Есть еще три. Странно. В общей сложности их четыре. Не три, не пять, как обычно бывает, сказал я, посасывая порезанный палец во рту. Какая разница? Чем меньше частей, тем лучше. Местонахождение двух мне известно. Где спрятано последнее, нет. Придется поискать. Собственно, именно ради этого пришел к тебе. Сегодня вечером я покину тебя, а завтра утром ты отправишься на поиски. Цель – Аркаим», – сказав Алексею, брал обломок и рюкзак. «Объяснишь, для чего мне туда идти?» – поинтересовался я. Шухов! Смирнов вскочил на ноги, – «мне мало что известно об этом предмете. Это ключ, но я не знаю, что он открывает. Как мой сервер заработает снова?» – он постучал кулаком по голове. «Так я тебе сразу дам знать, что к чему. Сам отправлюсь на Байкал». Один из фрагментов находится там. Мы будем поддерживать постоянную связь. Если возникнут трудности с поисками, все объясню и расскажу. Ты, главное, не нервничай. Я положил руку на плечо друга и слегка сжал его. Мы справимся. У нас другого выхода нет. Смирнов покинул нас в семь вечера. Я проводил его до дороги, где он оставил свою шевроле-ниву. Мы обнялись напоследок, и он уехал в направлении Кусы. По дороге домой размышляла о предстоящем задании и изменениях, происходящих с другом. Что-то странное было в его поведении, но что, я так и не смог понять. Я пришел домой. Наташа все это время сидела на кухне и ждала моего возвращения. Я сел за стол напротив и заговорил. «Что ты почувствовал, когда он находился здесь?» «Он воин, без сомнений, но его точное предназначение мне неизвестно», Наташа слегка склонила в голову. «Его мозг подобен энциклопедии», Я почувствовал, насколько ему сложно от огромного количества знаний, хранящихся в нем. Сильное эмоциональное напряжение. «Он выдержит?» «Да, твой друг сильный человек. Другой давно бы свихнулся на его месте», — уверенно ответила Наташа. Во время таких разговоров она переставала быть двадцатилетней девушкой. Что-то менялось в ее облике. То, чего я никак не мог понять. Со Смирновым было так же. Он сказал про Аркаим и показал странный предмет. «Завтра мы отправимся туда, чтобы отыскать вторую часть». Я встал из-за стола и взял в руки планшет. «Зараженные меняются. Все плохо может кончиться». «Ты боишься?» спросил Наташа и улыбнулась. «Да, боюсь», твердо ответил я. «Но не за себя, а за тебя. Мне крайне не нравятся предстоящие мероприятия. Все может пойти не по плану. Если бы с нами был Матвей или Артем...» Я тяжело вздохнул и опустился на стул. «Все было бы гораздо проще». «Мы справимся». Наташа подошла ко мне и, обняв, поцеловала. «Ты у меня самый лучший». В такие моменты я с трудом сдерживаю себя. Палец практически нажал иконку вызова Матвея Савельева на сенсорном экране, но в последний момент я перевел его на клавишу блокировки и слегка надавив, выпустил планшет из рук. Подхватив Наташу на руки и закружившись на месте, я позволил наслаждению захватить меня. Через несколько секунд мы были в спальне. Собирались больше двух часов. Получились два больших рюкзака и одна сумка. Взяли самое необходимое. Если бы я отправлялся в дорогу один, то обошелся бы половиной рюкзака. Благодаря Наташе мы прихватили с собой кучу ненужных вещей. В 8 часов вечера я сходил в лес и подогнал внедорожник «Волк» максимально близко. Из-за недавних дождей грунт напитался водой, восьмитонная машина тонет, за раз нарезая глубокую клею. Еще около часа ушло на перетаскивание снаряжения, хотя основной арсенал так и остался лежать в бронекапсуле. Вернувшись, я добавил бензин в генератор. Который включал только на несколько часов по вечерам. Когда я вошел в дом, в нос ударил запах жареного мяса и чего-то пряного. За последний месяц сильно привык к спокойной жизни, без стрельбы и вечной беготней. Конечно, за исключением тренировок и упражнений с Наташей в стрельбе. Я дома, это самое главное. Жаль, что приходится уходить и неясно удастся ли вернуться назад. В полночь я осторожно прошел на кухню, прихватив планшет, вышел на улицу. Осенью, когда на небе не облачко, отлично видно звезды. Воздух свежий и чистый. Вдыхать его одно удовольствие. Устроившись поудобнее, вызвал Матвея Савилева, Иконка соединения связи горела около двух минут. Когда я был готов отменить звонок, мне ответили. Оценив слабую освещенность, устройство выдало запрос на подсветку. Я подтвердил его. В углу загорелся небольшой диод, слегка осветивший меня. Вести разговор подсветка не мешает. «Здравствуй, Игнат!» — Матвей само спокойствие. За его спиной разглядел бетонную стену. Помещение, в котором он находится, имеет хорошее освещение. «Здравствуй, Матвей», – поздоровался я. Не ожидал звонка, совершенно случайно полез в рюкзак и заметил. «Ты вышел на связь, это значит, что брат дошел до тебя. Он еще рядом?» – спросил Матвей. «Нет», – Алексей уехал на Байкал. «Матвей, где ты сейчас и как твои дела?» Смирнов молчит как рыба. «Только пару слов о тебе обмолвился», – рассказал я. Далеко в лесу протяжно завыл волк. «Я сейчас в Чечне. Иду следом за Хасаном. Со мной трое парней из ССО и двое гражданских. В течение недели должны добраться до него. Матвей посмотрел куда-то поверх экрана, затем вернулся к разговору. Зачем Смирнов поехал на Байкал? Мы разговаривали в последний раз две недели назад. Я не в курсе его дел. Искать одну странную штуковину. Я завтра тоже уезжаю. Цель – Аркаим, объяснил я. Тот обломок меча, он мне показывал его. Странная штуковина. Узнать бы, зачем она ему. Мой с не вспомнил ничего нового, поинтересовался Матвей. Из планшета доносят разные звуки, шаги и то шебуршание. Нет, он практически ничего не знает о нем. Двигаясь бесшумно, волк возник из темноты в пяти метрах от меня. Я не испугался, а только на секунду отвлекся, но тут же продолжил разговор. «Ты присоединишься к нам, когда покончишь с Хасаном?» «Постараюсь. Пока не разберусь с Хасаном, не могу ничего обещать». Савельев не договорил. Какой-то парень перебил его на той стороне. отвей Григорьевич, уже слишком много времени, нам пора». По звуку я понял, что боец тут же куда-то убежал. «Игнат, нет времени, нужно бежать. До скорой встречи!» Не дожидаясь ответа, Савельев выключил видеосвязь. «Чего пришел?» спросил я волка. Он сидит напротив и пристально смотрит на меня. Я сказал, «Уезжаю завтра. Будешь сторожить дом в моем отсутствие?» Слегка оскалившись, волк зарычал. Немного постояв, развернулся и скрылся в темноте. Происходящее насторожило. Даже зверь ведет себя не так, как обычно. Отыскав в контактах Артёма, я нажал на вызов. Прошло долгих три минуты, но он так и не ответил мне. Оставив режим со звуком, я заблокировал устройство и направился в дом. Я не лег спать и несколько часов просидел в размышлениях. На душе скребут кошки. Что-то нехорошее надвигается на нас, и мы не в силах этого изменить. Каждый раз, когда Игнат вставал с постели и уходил, Наташа не спала. Она всегда дожидалась его возвращения и только тогда могла спокойно уснуть, прижавшись к нему. Утром Игнат встречается с волком. Наташа это чувствует. Она так и не научилась читать мысли Игната. Единственное, чего удалось достичь, улавливать его эмоциональный фон. Где бы он ни был, она всегда знает, хорошо ему или плохо. То мимолетное увлечение девушкой по имени Алены ей известно. Наташу сильно задело это. Игнат ничего не сделал. Он не посмел, но она почувствовал его желание. Наташа благодарна Игнату, он не сломался, проявил стойкость и выдержку настоящего мужчины. Друг Игната, что посетил их утром, не такой. В нем нет качеств, которыми обладает Игнат. Но Алексей Смирнов воин, очень сильный, поэтому он стал избранным. Из всех людей, оставшихся на земле, только Наташа знает, что предстоит впереди. Но изменить происходящее не в ее силах, а от этого ей больнее всего. Она разучилась реветь в подушку с тех пор, как Игнат вернулся домой. Единственное, чего желает, снова стать той простой беззащитной девочкой, вернуться назад во времена, когда она была студенткой,